признала необходимым разработать единый хозяйственный план для всех закавказских республик и заключить хозяйственно-финансовую, торговую и военную конвенцию между закавказскими республиками и РФСР. Было образовано Закавказское экономическое бюро. Это было серьёзным началом в соединении всех закавказских республик. В июле 1921 года Сталин по поручению ЦК и лично Ленина приезжал в Закавказье и оказал компартиям в Закавказье неоценимую помощь. В укреплении советской власти, в разработке хозяйственных мероприятий, в частности в объединении хозяйственно-экономических органов и особенно в подготовке образования Закавказской Федерации Трех Республик. Важное значение имел доклад Сталина на собрании Тифлийской партийной организации 6 июля 1921 года об очередных задачах коммунизма в Грузии и Закавказии. «Я помню, — говорил товарищ Сталин, — года 1905-1917, когда среди трудящихся в Закавказии Господствовала братская интернационалистская солидарность, а теперь в результате господства националистов, в ядовитой националистической обстановке, старые интернациональные узы порвались. Очередной задачей коммунистов в Грузии является беспощадная борьба с национализмом. Необходимо ликвидировать изолированное существование Грузии. Необходимо создать здоровую атмосферу взаимного доверия между народами и достигнуть объединения хозяйственных усилий закавказских республик. Подчёркивая необходимость создания Закавказской федерации, Сталин в то же время сказал, что это отнюдь не будет означать ликвидацию независимых республик. В всех трёх республиках развернулась энергичная работа По подготовке проекта практического решения этого вопроса. В первую очередь, по линии хозяйственной. В ноябре 1921 года ЦК РКПБ командировал в Закавказье секретаря ЦК товарища Молотова для участия в заседании пленарного Закавказского бюро ЦК РКПБ по Закавказской федерации. Этот пленам И краевое совещание руководящего актива высказались за образование федерации, за создание федеративного союза между тремя республиками: азербайджанской, грузинской и армянской. ЦК РКПБ принял постановление, написанное Лениным, о об вопросе образования федерации за кавказских республик. Ленин советовал широко обсудить этот вопрос среди трудящихся не допускает опропивость. Десятки партийных собраний, митингов и собраний рабочих в Тефлисе, в деревнях, а также в Баку и Ереване поддержали идею и предложение об организации Федерации. Нельзя, однако, думать, что это прошло без внутренней борьбы, особенно среди верхушки актива. В самом составе ЦК Компартии правительства Грузии была довольно влиятельная группа национал-уклонистов, которые выступили против образования Закавказской Федерации. Они развернули отчаянную борьбу против объединения, сопровождая свои выступления враждебным национализмом, направленным против других национальностей Закавказья. Они требовали силы, постановлении кордонов на границах с другими советскими республиками. Выступали против проведения землеустройства на основе закона о конфискации у помещиков их земель. Выступали они с такими правоми антисоветскими предложениями, как, например, денационализация батумских нефтяных резервов и сдача их в концессию американцам и так далее. Среди них наиболее выделялся в дивании. Многие потом отошли от национал-уклонизма, например, старейший уважаемый большевик Филип Махараджи. Были такие же национал-уклонисты и в азербайджанской партии. ЦК РКПБ и лично Ленин